Необходимость рефлексии. Переосмысление нашего обучения не сводится к простой оценке. Нам также необходимо искать более глубокое понимание. Мы должны размышлять о знаниях и навыках. В нашем обществе это не принято. Мы больше любим действовать и часто воспринимаем размышления как признак слабости. Тот, кто проводит много времени над обдумыванием решений, может казаться нам ленивым и нерешительным бывший президент джордж буш младший называл себя главным решателем а не главным мыслителем можно привести и пример непосредственно связанный с обучением представьте что вы отвечаете на тест должны ли вы менять ответ если усомнились в нем или лучше следовать первому побуждению поговорите с людьми и большинство наверняка скажут что первый данный вами ответ лучший. Иными словами, они предпочитают довериться инстинктам. Как футбольные вратари, они не хотят показаться нерешительными или чересчур многодумающими. Но существуют убедительные доказательства того, что размышление и вдумчивая проработка ответов улучшает результаты. Вернувшись к вопросу еще раз, мы, как правило, повышаем вероятность правильного ответа. Таким образом, размышление Важная часть обучения. Чтобы до конца разобраться в информации или навыке, мы должны сосредоточенно обдумать их. Это не просто копание в деталях. Это рефлексия о вашем собственном опыте. Специалисты занимаются этим постоянно. Над столом у Рэя Мальцо и шоу карток висит цитата: "Размышлять о своих действиях важнее, чем просто действовать". Тренер New England Patriots Билл Беличек проводит долгие часы, размышляя о прошедших матчах, стараясь найти упущенные возможности, придумывая способы совершенствования и взвешивая различные подходы к тренировкам. Однако лучший, на мой взгляд, пример – это гитарист Пэт Мэттени. В мире джазовой гитары Мэттени – суперзвезда. Он получил около 20 премий Грэмми и играл со всеми – от Биби Кинга до Дэвида Боуи. Однако Мэттени постоянно размышляет о том, что ему известно, специально выделяя время на поиск путей совершенствования. После каждого концерта он записывает свой анализ полученного опыта на нескольких страницах. Эти краткие обзоры отражают качество его выступлений, все преимущества и недостатки, описание приемов, которые сработали, и тех, что не оправдали себя. Эти записи – не случайность. Письменная фиксация мыслей замедляет их течение, позволяя рассуждать более глубоко. Поэтому ведение дневника – один из способов повышения качества обучения. Вы тоже можете завести подобный журнал обучения, в котором можно записывать все, что вам удалось во время занятия или тренировки. Это не обязательно должны быть какие-то великие мысли. На сегодняшней хоккейной тренировке я понял, что должен лучше работать бедрами. Или «Мой учитель актерского мастерства сказал мне, что я должен лучше акцентировать голос». Даже такие повседневные заметки могут существенно обогатить ваш процесс обучения. Полезно и озвучивание своих мыслей. Это еще один способ замедлить их поток. И после какого-либо события, связанного с обучением, или непосредственно во время его, вы можете порассуждать вслух, чтобы стимулировать более глубокий анализ. Что я буду делать дальше? Каким задачам мне стоит вернуться? Чтобы узнать больше о роли рефлексии в обучении, я однажды встретился с Юзан Эмброуз, когнитивным психологом, автором очень важной книги «Как устроено обучение». Она занимает должность первого заместителя проректора Северо-Восточного университета в Бостоне. Мы встретились у нее в кабинете, в главном здании колледжа. Эмброуз утверждает, что люди часто просто предполагают, что рефлексия происходит по умолчанию. Дайте человеку материал, и он его усвоит. Это можно видеть на примере множества университетских курсов, говорит Эмброуз. Преподаватели любят свой предмет и дают студентам как можно больше материала. Однако обучение происходит не так. Людям необходимо время для того, чтобы сосредоточенно обдумать информацию или навык. По словам Эмброуз, чем больше знаний вы получаете, тем больше связей вам нужно установить. Но это нужно делать сознательно. В своем университете Эмброуз запустила целый ряд проектов, которые призваны помочь студентам сознательно заниматься подобной рефлексией. Так, при прохождении преддипломной практики, студенты теперь регулярно отвечают на вопросы о том, На что в реальности похожа работа в корпорации или благотворительной организации? Одна из участниц этой новой программы – Кара Морган, работающая в Камбоджийском центре прав человека в Пномпене. Для Морган опыт жизни в Камбодже оказался вдохновляющим. Новая страна, новый язык, новая работа и письменные задания, которые она выполняла, побудили Морган к осмыслению своего опыта, к рефлексии на тему узнанного. Это заставило меня задуматься о том, чего еще я хочу достичь, пока нахожусь здесь, сказала она мне. Эссе, которое я писала, заставили меня как бы сделать шаг назад и подумать. Именно в этом во многих отношениях и заключается главный смысл такой практики. Тот тип рефлексии, о котором я говорю, обычно требует тишины. Вы можете, усевшись в спокойной обстановке, делать записи или разговаривать с собой, как будто вы в душе. Но главное, чтобы тишина и покой наступили в вас самих. Таким образом, в обучении появляется некое противоречие. Для того, чтобы понять наше мышление, мы должны остановить мысли. Отходя от проблемы на шаг в сторону, мы, как правило, начинаем понимать ее лучше. Когда вы читаете руководство к компьютерной программе, окончательное понимание приходит к вам, после того, как вы закончили чтение. Если вы поспорили о чем-то с коллегой на работе, лучший аргумент придет вам в голову, когда вы вечером будете мыть посуду. Следовательно, рефлексия не просто дает нам возможность проанализировать изученное. Она сама является особой формой обучения. Замечательный пример этой идеи – сон. Оказывается, во сне происходит осмысление наших собственных идей. Ложась подремать, мы наводим порядок в наших знаниях. Судя по данным различных исследований, сон дает нам удивительные преимущества. Он делает нас лучше и человечнее. Те, кто больше спит, как правило, больше зарабатывают. Сон помогает в снижении веса. Спортсменам сон дает улучшение координации и скорости. Но в обучении роль сна особенно велика. Вместе с коллегами Кэтрин Браун и Перпетчуал Бафур Мне удалось показать, что если бы занятия в школах начинались на час позже, уровень знаний школьников повысился бы почти на класс. Иными словами, семиклассники могли бы решать тесты за восьмой класс и так далее. Потребностью в когнитивной тишине также объясняется, почему так трудно овладевать какими-либо навыками, когда мы испытываем стресс, злость или одиночество. Когда наш мозг переполняют чувства, мы не можем сосредоточиться, мы не можем размышлять. Да, в некоторых экстремальных ситуациях мы можем запомнить что-то важное, например, телефонный номер. Однако для глубокого понимания необходимо ментальное спокойствие. Я очень хорошо понял эту идею, когда встретился с нейрофизиологом Мэри Хелен и Мардина Янг, которая провела ряд важных исследований эмоциональной природы обучения. И Мардина Янг, профессор университета Южной Калифорнии, прилетавшая в Вашингтон по делам, предложила мне забрать ее из аэропорта, если я хочу с ней побеседовать. Был вечер четверга, и по дороге от терминала я начал задавать ей вопросы. Но хотя ее объяснения были очень подробными, я вдруг осознал, что мне сложно ее понять. Я нервничал из-за пробок и маршрута, и мой мозг никак не мог сосредоточиться, на ее замечаниях. Я выехал на шоссе, слушая ее в полуха, узнавая слова, но не вдаваясь в их смысл. И Мардина Янг объясняла, что по умолчанию мозг не находится в состоянии покоя. Это активный механизм объединения связей. Я лихорадочно соображал, как лучше добраться до отеля И Мардина Янг, выискивая путь среди улицы светофоров. А она продолжала. «Студентам нужны время, возможность, навык и мотивация для того, чтобы обратиться внутрь себя и размышлять», – говорила она. «Динамическое обучение – это процесс движения между вдумчивой рефлексией и, своего рода, мысленной симуляцией». И Мардена Янг считает, что люди зачастую не уделяют рефлексии достаточно времени. Человек может вести машину или проверять почту, но он не полностью поглощен этими занятиями. Он отвлекается, и поэтому у него нет ощущения эмоциональной сосредоточенности, ментального покоя, которое поддерживает более глубокие формы понимания. Люди, говорит она, должны погружаться в продуктивное блуждание мысли. Подобные выводы можно встретить во многих современных научных статьях, и оказывается, что умиротворяющая прогулка по лесу может помочь в решении насущных проблем и задач. Если некоторое время поиграть в кубики, можно продемонстрировать лучшие результаты в тесте на творческое мышление. Даже просто предаваясь мечтам, вы улучшаете осознание. Подобные виды рефлексивной деятельности очень много значат и для метасознания. Наши размышления о мышлении становятся гораздо глубже и качественнее в спокойные моменты. И даже короткий перерыв может улучшить наши метакогнитивные навыки. Во время обучения необходимо учитывать эмоциональное состояние. Нужно стремиться к спокойствию и сосредоточенности, осознанию и вниманию. Для специалистов вроде Имардина Янг ощущения умиротворенности и глубокие формы обучения идут рука об руку. И без определенного когнитивного покоя невозможно настоящее понимание. Некоторые организации выступают в поддержку таких глубоких размышлений. В некоторых областях главной мишенью стали технологии. В ряде университетов запрещено пользоваться сотовыми телефонами, а во Франции даже ограничен доступ к Wi-Fi в детских садах. В других организациях появились тихие комнаты, а в Балтиморе В маркетинговом стартапе под названием Groove появилась библиотека с полным запретом на разговоры. Даже Google, известная своей открытой планировкой, предлагает сотрудникам занять приватный кабинет, если им нужно по-настоящему сосредоточиться или поразмышлять над чем-то. После разговора с Имардиной Янг я испытал на себе преимущество подобных расслабленных размышлений. Доставив исследовательницу в ее отель, я поехал домой и моя мысль начала свободно блуждать. Я начал размышлять о ее аргументах и о том, как они соотносятся со всем, что известно мне. Перемещаясь в своей хонди по улицам, я чувствовал спокойствие и, наконец, смог осознать, что она имела в виду, говоря о том, что мозг – это платформа, на которой мы создаем связное понимание, и что людям для обучения необходима внутренняя рефлексия. Контрольный вопрос номер 30. Верно или нет? Ученики должны учиться размышлять о своем мышлении. Что дают исследования Имардина Янг тому, кто хочет чему-то научиться? Это хорошо известно Джулиусу Робинсону. Он до сих пор помнит игру под названием «Кулак», о которой старшеклассникам узнал от школьного психолога. Джулиус с другим мальчиком, крестьяном, стояли друг напротив друга в пустом классе. Они были друзьями, оба общительные и разговорчивые, всегда готовые на разные свершения. Психолог проводил с ними занятия по программе «Стать человеком» — Бэм. «Кристиан, сожми кулак», — попросил психолог. Кристиан выполнил просьбу. Тогда психолог повернулся к Робинсону. «Ты можешь разжать его кулак?» Первым в голову Джулиусу Пришло что-то вроде «сделай его». Поэтому он шагнул вперед и начал тянуть Кристиана за руку, пытаясь разжать его пальцы. Кристиан смеялся, но кулак не разжимал. Двое мальчишек какое-то время дружески боролись. А потом Кристиан поднял руку вверх, чтобы Робинсон не мог до нее дотянуться. Борьба, подпрыгивания и поддергивание продолжались еще несколько секунд. Затем психолог подошел к ним, и просто попросил криьянана пожалуйста разожми кулак кристиан раскрыл ладонь и джулиус подумал ах вот оно что я должен был попросить его а не действовать силой как отмечает исследователь сара хеллер игра кулак суммирует цель программы бэм если вы остановитесь и подумаете, то с большей вероятностью получите то что хотите в программе подобная деятельность носит название «медленное размышление», и во многом она соответствует применению на практике идей Имардина Янг. Обучаясь более целеустремленно, следя за своими эмоциями, люди оказываются способны принимать лучшие решения и узнавать гораздо больше. Для Джулиуса такой подход был в новинку. Он рос в одном из самых неблагополучных районов Чикаго. Его отец и брат были членами банды. В его районе примерно раз в месяц случались убийства. Почти каждый день кто-то подвергался нападению. Это был мир, где главенствовали инстинкты и грубый автоматизм. Консультант программы БЭМ Питера Гастина, в тот день проводивший занятия с мальчиками, вскоре стал одним из наставников Джулиуса Робинсона. Он встречался с ним и другими участниками программы раз в неделю. И они говорили о друзьях родных школе и девчонках. Агастина учил школьников техникам расслабления, медитации и глубокому дыханию. «Моя цель – помочь этим ребятам научиться думать более глубоко и ясно», – сказал мне Агастина. Со временем Робинсон начал постоянно применять методики медленного размышления в своей жизни. Например, если у него случался спор с отцом, он пытался остановиться и не поддаваться чувствам. Если ему нужно было выполнить домашнее задание, он сосредотачивался, глубоко дыша и считая в уме. Один, вдох-выдох, два, вдох-выдох. Когда я беседовал с Жулиусом Робинсоном, он рассказал, как недавно поссорился с братом и хотел избежать обострения ситуации. «Я просто сел перед телевизором и начал делать мои дыхательные упражнения», — сказал он. Благодаря методикам управления эмоциями, Робинсон стал получать в школе более высокие отметки. Он научился лучше концентрироваться в моменты стресса. Джулиус, как и любой подросток, попадал в неприятности. Однажды его отстранили от занятий за прогулы. Но в конечном итоге он все-таки вышел на сцену и получил свой аттестат. В итоге Робинсон устроился на работу и надеется поступить в колледж. Лабораторные исследования подтверждают эффективность этого подхода. Международный коллектив ученых под руководством Джада Ди Стефана однажды дал группе испытуемых сложную головоломку и провел небольшой тренинг по ее решению. Затем участникам эксперимента предложили выбрать, хотят ли они продолжать тренироваться в решении или предпочитают поразмышлять. Подавляющее большинство выбрало продолжение тренинга. Но оказалось, что те, кто выбрал подумать и записать свои мысли, в результате научились гораздо большему. Иными словами, размышления оказались полезнее, чем дополнительная практика. Склонность человека к активным действиям, заключили исследователи, в конечном итоге вредна для обучения. Контрольный вопрос номер 31. Верно или нет? Перечитывание материала очень эффективный метод обучения. Для того чтобы заняться медленным размышлением не нужно многого. Прежде чем приступить к выполнению задания, требующего большой концентрации, следует сознательно отвлечься от тревожных мыслей. Программа Бэм дает по этому поводу ряд ценных советов, рекомендуя просто считать вдохи и выдохи, как это делал Робинсон. один вдох, выдох 2. Вдох-выдох. Также можно использовать медитацию. Она помогает замедлить мысли. Этим методом пользуются очень многие, в том числе актер клинто Иствуд и конгрессмен Тим райен У Рассена Уилсона, распасовщика Seattle Seahawks, есть тренер по психологической подготовке. Рассел Уилсон, игрок в американский футбол. Генеральный директор Salesforce Марк Бенефф и исполнитель хип-хопа Рассел Симмонс также принадлежат к числу горячих сторонников пользы медитации. Кроме того, помогает одиночество. Когда мы одни, мы снижаем скорость течения мыслей и можем спокойно представить себе разные перспективы, повысить качество логического анализа или просто подумать о нашем мышлении. Похожие результаты дает и визуализация. Мы можем замедлить мысли, Представляя себе, что будем делать в той или иной ситуации, какой бы подход вы ни использовали, критическую роль играет время. Чтобы погрузиться в более глубокие и спокойные размышления, нам нужно довольно длительное время, когда никто и ничто не будет нам мешать думать, записывать или просто мечтать, говорит профессор вычислительной математики Кэл Ньюпорт. Чтобы написать бизнес-план, или подготовиться к важному экзамену, нужно освободиться от всех отвлекающих факторов. Значит, никакого Snapchat, никакого Facebook, по крайней мере в течение нескольких часов. Ньюпорт называет этот процесс углубленной работой. Примером такой углубленной работы может служить подход, который использует бывший министр внутренней безопасности США Джанет наполитана Она утверждает, что без гаджетов ей удается работать гораздо эффективнее. А если ей что-то от кого-то срочно нужно, она просто звонит по телефону. Однажды она объяснила журналистам, что отказ от электронной почты позволяет ей лучше сосредоточиться на том, на чем действительно нужно сосредоточиться. Иными словами, это дает ей возможность думать медленно. В переосмыслении нашего обучения есть кое-что любопытное. Оно превращает обучение в практически бесконечный процесс. Если постоянно переоценивать то, что мы знаем, мы никогда не перестанем размышлять. Эта идея лежит в самом сердце процесса обучения, и современный мир все больше проникается ею. Все свои умения необходимо постоянно совершенствовать. Они не могут оставаться статичными. Все мы находимся в этой несущейся по течению лодке и пройдет не так много времени после выхода этой книги, как какое-нибудь исследование или просто сообщение в twitter сделает что-то в ней устаревшим. Будут опубликованы результаты какого-нибудь большого научного проекта. Появятся новые данные. И несмотря на все мои усилия, какая-нибудь часть моего труда окажется прошлым, а не настоящим. Но это совсем неплохо. Технологии помогают нашему переосмыслению. Блоги сделали для чтения и письма не меньше, чем печатный станок Гутенберга, как пишет в своей замечательной книге «Умнее, чем вы думаете» Клайв Томпсон. Такие ресурсы, как Википедия, обеспечивают демократизацию знаний. А приложения для общения, например, Твиттер, стимулируют общественные дискуссии не менее горячие, чем дебаты в Древнем Риме. Благодаря современным инструментам «Мы можем находить между идеями, образами, людьми, новостями такие связи, которые раньше было невозможно увидеть», пишет томсон «Я уже несколько раз касался этой темы. Методики интеллект-карт помогают нам думать и видеть взаимосвязи. Такие программы, как Анки, способствуют лучшему запоминанию материала, обеспечивая распределение обучения во времени». Технологии даже помогают нам учить других. Вспомните Дэвида Ронквиста, проводившего целые дни на Stack Overflow, отвечая на вопросы, чтобы изучить новые методы кодирования. Как и любые другие технологии, обучающие приложения имеют свои негативные стороны. Во-первых, гаджеты в целом не способствуют долговременному вниманию. В классах, где ученикам не ограничивают доступ к интернету, Оценки обычно ниже. Даже одно лишь наличие сотового телефона снижает способность концентрации. Иными словами, достаточно просто видеть лежащий на столе айфон, чтобы ваша сосредоточенность на задании упала. Кроме того, даже образовательное устройство производит слишком много техношума, отвлекая нас ненужными звонками и свистками. Психолог Рич Мэйер проведя серьезные исследования в этой области, заключает, чем технологических инструментов обучения меньше, тем, как правило, эффективнее. Есть и другие исследования, показывающие, что результаты оказываются лучше, если идея или навык предлагаются людям в более простой форме. Но, как бы мы ни относились к технологиям, одно остается неизменным – учеба всегда остается учебой. Будете вы использовать гаджеты или нет, понимание основывается на целенаправленном поиске смысла. Несколько лет назад писатель Атул Гаванде написал книгу «Чек-лист». В ней он говорит о том, что в таких сложных областях деятельности, как медицина, инженерия или пилотирование самолета, людям необходимы чек-листы для того, чтобы уменьшить количество ошибок и улучшить, эффективность деятельности. Однако даже у чек-листов есть четкие ограничения. Этот инструмент, помогающий памяти, действительно повышает продуктивность, но использовать его мешают человеческие слабости. Например, когда с чек-листом сверяются автомеханики, они часто игнорируют его последние пункты, обращая внимание только на начало списка. Поэтому, если пункт «Проверить мигалки» стоит где-то в начале, механик уделит им больше внимания, чем тому, что упомянуто в конце, например, тормозам. Это происходит, несмотря на то, что тормоза в машине явно важнее, чем мигалки. Никто не отрицает ценности чек-листов в таких видах деятельности, как ремонт автомобилей. Их использование может дать увеличение прибыли на 20%, но и в ремонте «Хонды» и в постройке моста – Есть кое-что более важное смысл. Мы должны сознательно работать над осмыслением вещей, над целенаправленностью овладения навыками, над оттачиванием наших способностей. Ведь даже такой простой, помогающий памяти инструмент, как чек-лист, может стать бездомной игрушкой, если мы не будем заниматься своим делом осмысленно. Следовательно, споры о технологиях лишь доказывают всю ту же мысль. Стремитесь учиться, Создавайте смысл. Всегда ищите возможности для развития своих знаний и навыков и для размышления о них. Именно так поступают наиболее успешные люди. Это верно и для политиков. Хотя большинство американцев прочитывают около пяти книг в год, президент Барак Обама читает как минимум вдвое больше. Это верно и для спортсменов. После проигрыша в финале НБА 2016 года Леброн Джеймс почти сразу начал пересматривать запись игры. «Я искал способы совершенствования, начав сразу же, как только сошел с пьедестала почета», — говорил он. Это верно и для бизнесменов. Гендиректор ATT Рэндалл Стивенсон как-то сказал в интервью, что если человек не занимается изучением чего-то нового хотя бы шесть часов в неделю, Он устаревает. Стивенсен считает постоянное обучение необходимым минимумом, как умение печатать или знание основ математики. Все мы должны постоянно совершенствоваться, и этот процесс никогда не заканчивается».